Глава пятнадцатая Стража идет цепью от рыцарского моста на западе до цоколя, обещанной, но так и не поставленной покойным королем бронзовой статуи, на востоке. Синяя волна движется от дворцового взвоза и корабельной набережной и растекается в сумятице мало похожих на одноименные созвездия кварталов Фаэтон, Пигмалион, Цефея и Кассиопея в тесных переулках между новыми улицами Большой и Малой. Не прошло и пяти минут, первый улов. Женщина с маленькой дочерью спит в подъезде. Сцена довольно драматичная. Мать, понимая, что ей не уйти, умоляет дочку бежать со всех ног. «Беги, беги!» Но та, мало что понимая, оказывается в крепких и вовсе не отцовских объятиях полицейского. Добычу отсылают назад, определять их судьбу будут другие. У солдат на передовой более важные задачи. Скорее всего, мать отправят в предельный дом, а девочку в приют. В сеннике целая стайка жмущихся друг к другу босоногих беспризорников. Этих-то поймать не так легко. Все, кроме двоих, улизнули. Но пока сеть почти пуста. Все разочарованы, хотя надежда не пропала. Надо дождаться, когда петля сойдется у слюсына. С другой стороны, из разочарования прорастает злость. Так бывает почти всегда. Особенно бесит наглость мальчишек. Те скрываются в проходных дворах, да еще успевают спустить штаны и показать славным воинам голый зад. Очищен Фаэтон, на очереди Пигмалион. Спящие в подъездах и на лестничных клетках пускаются в долгие объяснения. Один уронил ключи в канаву и ждет рассвета, другой, кузен из деревни, не хотел будить городских родственников, Третий якобы поссорился с женой, с той самой, которая недавно клялась в верности в горе и радости, а теперь эта сучка ищет повод выпроводить законного мужа и сойтись с хахалем. Но не дело полицейских разбираться с этим враньем. Конечно, может и есть в нем крупица правды, но отличить бездомного бродягу от приличного горожанина, что-что, а тут у них глаз набит». К тому же не так-то легко врать правдоподобно, когда тебя держат за шиворот, и ноги чуть не болтаются в воздухе. Никто и не разбирается. Беднягу толкают в объятия второго звена, это их дело, вытрясать правду. Облава мало что дала. Слухи обогнали строй полицейских. Попрошайки и бродяги предупреждены. Большинство успели скрыться по другую сторону слюсына на Сёдермальме. Кто там их найдет среди домиков, прилепившихся к горе, как пчелиные соты? Дождь не прекращается, по-прежнему мелкий и колючий. К тому же ветер заметно усилился, с органным воем огибает углы домов и врывается в переулки. Те, кто проснулся от шума облавы, с ужасом вглядываются в нависшую над морем свинцовую с розовым подбоем тьму. Похоже, надвигается шторм. К полудню уже весь город знает, идет облава. Главное, не показать, что ты бездомный бродяга. Предприимчивые унтеры сами предупреждают людей, не бесплатно, разумеется. И на том спасибо. Многие успевают собрать манатки и спрятаться, пока сосиски обшаривают подвалы и чердаки. И даже добропорядочные граждане сидят дома. Лучше не высовываться. А в заднем эшелоне сплошная неразбериха. Там орудуют пальты, вяло и без энтузиазма. Собравшиеся зеваки подбадривают их выкриками, другие пытаются защитить попавшихся. Бродяги никому не мешают. «Воруют, конечно. Девки соблазняют женатых мужчин. Подумаешь, живое дело. А самые тихие роются в мусоре богатых домов, ищут крохи на пропитание. Жители кварталов прилипли к окнам. Интересно же поглазеть на нечастое зрелище. Облава. Давно такого не было. Да и было ли?» «Какой-то ушлый кабатчик догадался». Устроил нечто вроде полевой кухни. Выкатил телегу с пивной бочкой и перегонным. Почему бы уставшим сосискам не освежиться? Всего-то несколько руньстюбки. А если знакомая физиономия, можно и в кредит? Таких большинство, и кабатчики без перерыва пишут мелом на доске. В кредит, конечно, дороже. Все равно половина не отдаст. Другие последовали его примеру. Через полчаса весь переулок уставлен телегами со спиртным, Ругаются из-за места, даже дерутся. Стражники, воспользовавшись случаем, наливают пиво и оставляют краны открытыми. Держат пари, что победит в хозяине – страх или подогретый жадностью боевой дух. Капралы тщетно стараются не дать дорвавшимся до выпивки солдатам напиться до полусмерти. Один погнался за мальчишкой-оборванцем, полез на крышу свинарника и провалился сквозь сгнившую и давно лопнувшую черепицу. Однополчане хохоча вынесли его на носилках. Мало того, что вывалился в поросячьем дерьме, еще и ногу сломал. Но не все так гладко. Кто-то из бродяг схватился за нож и ранил одного из полицейских насмерть. Отмщение, отмщение, к оружию. честь корпуса поставлена на карту. Тут-то и обнаружилась полная непрактичность положенных по форме сабель. Слишком длинный, бегать неудобно, Бьют по бокам, надо все время придерживать рукой. Споткнуться о свое же парадное оружие и растянуться всем на потеху – пара пустяков, да еще и позора не оберешься. Полицейские посбрасывали оружие в кучу, оставили одного сторожить и начали выкорчевывать булыжники из брусчатки. Кто-то догадался – разрубил черемуховые обручи на бочке. Результат превзошел все ожидания. Дубовых клепок хватило на две дюжины прочных дубинок. Уже через несколько минут переулки наполнили стоны избитых, тех, кто не успел улизнуть от града тяжелых ударов. Мужчины, женщины, дети, какая разница, виновны все. Гроза все еще далеко, где-то в шхерах. Сизое небо над морем то и дело разрывают молнии, доносится глухое ворчание грома, но дождь уже заметно усилился, а порывы ветра такие, что иной расскажется, струи летят параллельно земле, и никогда не упадут. Дождь сильный, но довольно теплый, вряд ли ему под силу охладить безумие насилия, пыл возбужденных и охваченных жаждой мести стражников. Кровь на мостовых окрашивает ручьи в розовый цвет и исчезает.